Глава 7. По травяным межам к гнилопятскому гумну тянутся, скрипя и колыхаясь, телеги, полные снопов. На гладку убитом таку гудит и пылит паровая молотилка. Баба подхватывают снопы летящий из телег, разрезают связло серпами и подают за датчику. У него борода и волосы полны пыли, руки в голицах ходят вправо и влево. вдвигая в хрустящую пасть машины раскинутый полотном хлеб. Барабан, пожирая колосья, глухо и ровно гудит. Заторопится вдруг, когда задатчик, остановившись, отирает рукавом пот и грязь с лица своего, ухает от поданного вновь и, переживав, переколотив, бросает внутро молотилки солому, зерно и пыль. Соломотряс дребезжит, подпрыгивая, выкидывает солому на убитый ток, девки гонят ее граблями, Он не базенчик подхватывает её доской и ресью едет к новому амёту.